Глава 5. Белый мех. С чего бы начать? Раздумывала Фея. Она понимала, что никакое шитье не может обойтись без материала, поэтому ее взор обратился к ткацкому станку. Девушка принялась искать подходящие нитки, но все они были слишком короткие и годились скорее для вышивки или латания заплат. Любопытный как тигренок суетливо бегал вокруг. Рыженьких нет? А беленьких? Маленькому помощнику очень хотелось, чтобы нечто волшебное было похоже на него. В итоге котенок устал и улегся на ковер из лунного света. Он потянулся, выпустив золотистые коготки, и случайно зацепил лунную ворсинку. Та отделилась от ковра и, следуя за кошачьим коготком, стала превращаться в невесомую белую нить зарычал как тигренок так громко, что фея выпустила из рук очередной моток мулины, лунные нитки, слава коготкам! победоносно голосил котенок. Фея изумленно глядела на второе чудо, которое сумел сотворить ее подмастерье. не зря, ох, не зря котенок получил имя в честь своей необыкновенной цепкости. Ай да умница! Фея подхватила из лапка как тигренка серебристую нить и подняла указательный палец правой руки. Впервые она не испытывала никакого трепета, будто магия входила в комплекс утренней гимнастики. Луч появился сразу, его свечение было ровным и спокойным. Он смирился с силой своей обладательницы и полностью подчинился ей. Фея попробовала пошевелить рукой. Движения давались легко, Луч плавно заскользил по потолку, спустился по стеклянной стене и остановился на ткацком станке. «Ткать!» — тихонько, но отчетливо приказала девушка. Станок заработал. Защелкал челнок, замелькали нити. Показалась ткань ослепительной белизны. Фея дотронулась до сверкающей поверхности. Пальцы утонули в мягком ворсе. «Это же мех!» Удивленно воскликнула она. Прекрасный лунный мех! Такого даже на большой медведице не сыщешь. Чудесное полотно прибывало и прибывало, и вот уже пушистые белые волны заколыхались на полу. Как его остановить? Он же нас с ног до головы заткет! верещал, как тигренок, отдергивая лапы. Фея находилась в замешательстве. Запустить волшебные механизмы! Оказалось, половиной дела обязательно должно быть заклинание, которое их останавливает, иначе и правда заткет, забеспокоилась она. Перебрав в голове подходящие волшебные слова, фея вытянула указательный палец в сторону распухшего от лунного меха валика и повелительно произнесла «Достаточно». щелканье челнока замедлилось, а затем и вовсе стихло. Станок покорно остановился. Котенок восхищенно мяукнул. Как ты узнала волшебные заклинания? Я не знала никаких заклинаний. Просто решила, раз волшебство мое, то и правила устанавливаю я, и заклинания придумываю тоже я. Хватит, звучит неуважительно. А перестань грубо. Я выбрала... Достаточно. По-моему, вполне вежливо. Вполне, вполне. Одобрительно закивал котенок. Фея поманила мех пальцем, а когда он приблизился, отправила к швейной машине. Полотно ловко поползло по указанному адресу, сгибаясь и вытягиваясь, словно огромная гусеница. Фея пошла за ним. Она ощущала себя на седьмом небе от счастья. Следом, спотыкаясь и падая, бежал, как тигренок. Он страшно боялся пропустить что-то важное и тараторил безумолку. А мы сейчас куда? Ой! «А мы сейчас чего? Ай! Хочу посмотреть! Мне не видно! Возьми, возьми меня на ручки!» Фея остановилась и обернулась. Вид у взъерошенного котенка был потешный. «Ладно, запрыгивай!» — улыбаясь, сказала она. «Только не мешай, пожалуйста, и никаких вопросов, а то от твоей болтовни я забываю, как меня зовут». «А как тебя зовут?» — спросил котенок, удобно устраиваясь на плече. Наступила неловкая пауза. Прости, это последний вопрос, но он очень при очень важный. Фея, неуверенно ответила Фея. Нет, Фея это не имя. Все равно, если бы я представлялся котенком, раньше у меня не было имени, потому что никого рядом не было и никто не звал. Но теперь, когда появилась ты, потребовалось имя, и я стал как тигренком. Поняла? Фея с грустью подумала, что ее маленький друг опять прав. Имя появляется, когда рядом есть кто-то близкий и теплый, а когда никого нет, то имя ни к чему. Вот и она прожила долго-долго одна, без родителей, без друзей, без имени. «У меня нет имени», — со вздохом призналась она. «Я — одинокая, безымянная фея». «Но раньше...» Раньше ты до вспышки, когда были мама, папа, собаки, кошки как они тебя называли? Фее пришлось напрячь всю свою память и добавить немножко известного колдовства, чтобы история прошлого выскочила из запертого сундучка. Но на этот раз сундучок наотрез отказался выдавать секрет. Выходит, ты его потеряла, заключил как тигренок. Выходит, потеряла подтвердила Фея. Увидев, что Фея расстроена, котенок потерся ее руку и ласково промяукал. Не горюй, я помогу тебе найти имя. А пока пусть будет Фея. Мне нравится. Основной чудодейственный механизм терпеливо ждал своей очереди, поблескивая в полумраке острием стальной иглы. Полотно смирно лежало на столе. Что делать дальше, Фея не знала но полностью доверилась собственной интуиции и прозорливости рыжего друга. «А как называется то, чем мы сейчас занимаемся?» — не унималось любознательное животное. «Папа назвал бы ерундой, а бабушка называла рукоделием». «Хм, то есть мы сейчас должны сделать руки?» — предположил котенок. «Точно, сделать руки. Ты необычайно мудр для своих лет» похвалила его фея. Заклинание возникло само собой. «Руки-крюки!» — скомандовала она, и из швейной машины моментально выскочили три тонких, изгибающихся железных прута с шустро шевелящимися пальчиками. Это были руки. Одна держала карандаш, другая звонко лязгала портновскими ножницами, а третья... В третьей ничего не было, но она указывала двум другим, что и как нужно делать. В волшебстве все устроено разумно. Если вы думаете, что третьи руки не нужны, и это лишний никчемный инструмент, оглядитесь вокруг. Мир буквально держится на третьих руках. Закипела работа. Рука с карандашом быстро и четко рисовала пунктирные линии. «Выкройка, строчка, обметка», — вспоминала девушка-бабушкины слова, каждая из которых — тянула на полновесное заклинание. «Голова, туловище, лапки!» — вторил ей, как тигренок, демонстрируя знания игрушечной анатомии. Первая рука вырезала части выкройки, вторая составляла детали мехом внутрь и засовывала под иглу, третья, руководящая рука, опускала зажим и придерживала ткань, чтобы строчка не сбивалась с контура. Эту тонкую операцию она не могла доверить никому. Стальная игла с белой сверкающей нитью сделала первые робкие стежки и, почувствовав уверенность, пошла по намеченной карандашом тропинке. Руки действовали споро. Их движения приобрели слаженность. Раздобытые в бездонной бочке горсти опилок с морскими камушками быстро придавали заготовкам объем. Работа подходила к концу. Рука начальница в последний раз нырнула в бочку, вытащила оттуда круглый столик, похожий на крепко сбитый грибок-боровичок, и торжественно возложила на него результат волшебного труда. «Ого!» — сплеснула руками фея. «Это же болванка-медведя!» Кот спрыгнул с ее шеи, осторожно подошел к сияющему лунным светом существу и перенюхался. «Медведями не пахнет. Из чего ты взяла, что он болван?» «Мы не можем судить о его умственных способностях, пока он молчит». Фея снисходительно улыбнулась. «Болванка, милый, вовсе не означает болвана. Это швейная заготовка, почти медведь, только без глаз и носика». «Но почему такой странной формы, и почему именно медведь?» продолжал терзать расспросами, как тигренок. «Это нам еще предстоит выяснить», — ответила фея, и взглянула на любопытного собеседника. Ее губы расплылись в улыбке. «Ну-ка, посмотри на меня. Повернись к свету». Через секунду она уже заливалась звонким смехом. «Глаза! хи Твои глаза!» «Что? Где?» — всполошился котенок. «Они поменяли цвет! Хи-хи! Они желтые!» — хохотала фея, едва держась за край столика. «О, нет!» Этого не может быть! Теперь, как тигренка, не интересовала болванка медведя. Он пулей помчался к зеркалу и стал внимательно разглядывать свои глаза. Котенок не знал, плакать ему или смеяться. Если честно, ему понравился новый цвет. Будучи животным дипломатичным, он с гордостью произнес так, чтобы Фея услышала в другом конце комнаты. Они не желтые, они золотистые! Как раз к звездочке и коготкам. Глядишь, и у меня откроется новый дар. Хи -хи. Я тоже, тоже хочу посмотреть. Я очень хочу глазки, внезапно вмешался кто-то. Как тигренок рванул назад и увидел фею, сидящую на полу в полной растерянности. Она больше не смеялась. Раскрыв от удивления рот, девушка смотрела на болванку медведя. Ночь подходила к концу. Лунный ковер на полу постепенно таял, уступая место первым лучикам белого солнца. Сумрак рассеивался, но количество загадок не уменьшалось. Чем дальше наши герои проникали в тайну волшебных механизмов, тем больше вопросов возникало у любопытного рыжего котенка, и тем труднее фея становилась на них отвечать. Однако стремительная череда событий исчерпала силы как тигренка. Он так устал от удивлений, восторгов и страхов, что рухнул рядом с массивной ножкой столика грибка. «Завтра», — жалобно промяукал он, Все «всё завтра». «Что завтра, мой милый?» — заботливо спросила фея. «Глазки, болванка, а сейчас я хочу спать», — захныкал котенок. «Ты отправляйся в постель, а я должна доделать работу». «Ну вот, теперь меня никто не обнимет, не поцелует, не согреет в своих ладошках, не отнесет в кроватку и не укутает в мягкий красный шарфик. Какая-то непонятная болванка тебе дороже меня!» Как тигренок капризничал самым некрасивым образом. «Нет, мой дорогой, но ты же слышал просьбу. Может, она хочет стать настоящим медведем? Неужели мы бросим того, кого создали своими... Фея покосилась на швейную машину. Рука начальница погрозила ей указательным пальцем. Ну, или почти своими руками. «Мы просто обязаны сделать очаровательную мордашку с ясными глазками, аккуратным носиком и улыбчивым ротиком». «Я устал», — продолжал ныть котенок. «Я не хочу делать ротик. Как же болванка могла что-то просить, если у нее нет ротика?» — встрепенулся тигренок от неожиданного озарения. После ночи фееричных превращений фея перестала удивляться таким пустякам. «Значит, мы научились слышать мысли вещей, что тоже неплохо». «Ура!» — «Ура вскочил тигренок. «Вот он, мой новый дар!» Рыжий непоседа подбежал к загадочной игрушке из лунного меха и настойчиво потребовал. «Давай, подумай что-нибудь!» Я немедленно хочу послушать твои мысли. Но болванка молчала. То ли смутилась, то ли терпеливо ждала, когда ее прошлая мысль станет реальностью. Я так и знал. У тебя и мозгов-то нет на две мысли подряд. В сердцах отрезал котенок и потопал к обустроенному спальному месту. Вот и иди, маленький рыжий лентяй. Без тебя справимся, донеслось до его чутких ушей как тигрёнок резко обернулся. Болванка неподвижно лежала на столе, а фея замерла в раздумьях. «Кто это сказал?» — возмутился он. Никто не отозвался. Началась новая неизвестная часть волшебства — оживление игрушки.